Лондон, лето 1941 года. Был тёплый, яркий августовский вечер, и в небе плыли заградительные аэростаты. Он поставил чайно осыпающийся парапет вдоль крыши Лэнгфорд-корта, запасая тепло солнца в костях на очередную голодную и морозную зиму с дефицитом угля и урезанным пайком. Всего год назад небо пытались заполонить немецкие эскадрильи бомбардировщиков, сейчас занятые на востоке, но их отбили, вернув Англии свободу. Ну или то, что нынче сходило за свободу. Он оглядел город, расплывшийся бурым пятном, на юг и восток. Тут и там, если приглядеться, виднелись разбомблённые почти до основания террасы. На каждой улице стояли дома с заколоченными окнами, с проржавевшими железными листами вместо выбитой черепицы Из с длинными брусьями, подпиравшими шаткие стены. Большие участки и стенда, и доков у Темзы практически сравнялись с землёй, как он однажды себе и вообразил. Свобода. В таком мире сама её идея казалась анахронизмом. Свобода взяла отгул и не вернётся до конца войны. Да и тогда всё зависит от... Его мысли прервал рокот грузовика на Эбби-роуд. Он попытался снова напрячь память, но голова отказывалась слушаться. Тогда он сообразил, что планировал делать. Раздавил окурок каблуком, плеснул остывший чай за парапет и вернулся в дом по лестнице. Лифт, конечно, не работал. В коридоре, как обычно, разило варёной капустой, и он поспешил захлопнуть за собой дверь, чтобы не впустить вонь в квартиру. Здесь солнечные лучи струились в угловое окно, откуда, поскольку он жил на седьмом этаже, открывался замечательный вид. Он нашёл глазами самое высокое здание города, Сенатхаус Лондонского университета, всё ещё новенький и блестящий, построенный ступенями почти как пирамиды в Центральной Америке. Там в военное время расположилось Министерство информации, Мининформ на жаргоне телексов, где в одном из подразделений ВВС он сейчас работал. Официально его должность называлась помощник по организации лекций Индийского отдела Восточной службы ВВС. Но работа, насколько он понимал, состояла из написания и трансляции бесконечных часов военной пропаганды несуществующей публики в Восточной Азии. Почти 1200 сотрудников Министерства информации плодили новости, киножурналы, плакаты, музыку, радиопередачи, и книги, чтобы поддержать боевой дух империи перед натиском фашистского врага в серой форме. Все подчинялись ирландскому подпевали Черчилля Брэндану Брэкину, которого штат для краткости звал ББ. Впрочем, сам Орвелл ББ никогда не видел и порой сомневался, что он вообще существует. В этой крошечной квартирке место для писательства было только в алкови в гостиной. Похоже, изначально уголок предназначался для книжного шкафа, но туда всё же получилось втиснуть небольшой письменный стол, за которым Орвелл был отрезан от остальной комнаты. Это Айлин с гостями. Во времена дефицита жилья на большее уединение человеку со скудными средствами рассчитывать не приходилось. А хорошая проза, считал он, пишется только в одиночестве. До выхода на дежурство в ополчении оставался ещё час, и он перевёл взгляд на заполненный наполовину блокнот на столе. Его он раскопал с год назад в стопке старых репродукций в рамочках в дальнем углу затхлой лавки старьёвщику у Клеркин-Уэлл-Роуд. С главной улицы такие товары первой необходимости, как канцелярские, давно уже пропали. Приличную бумагу перестали продавать с тех пор, как Люфтваф разбомбили типографский квартал рядом с собором Святого Павла. Свои мысли он безрадостно записывал на конвертах, или грубой волокнистой бумаги, сделанной, видимо, из переработанных тряпок. Орвел вытер руки от чумазые штаны, аккуратно открыл обложку блокнота с рисунком под мрамор, нашёл заложенную страницу и провёл пальцами по бежевой бумаге. Блокнот явно предназначался для сентиментальных целей, хоть Орвел и не знал, каких именно. Сам он вёл в нём военный дневник, который, как он надеялся, заинтересует голландца, а то и Фреда Варбурга, другого издателя по случаю попавшего рядовым в его отряд ополчения. Несмотря на план кропать по роману в год, он не писал их уже почти два года. Война превратила его в публициста. «Памфлеты», — подумал он с тоской. «Кто в будущем вспомнит памфлеты?» Конечно, оправдания для литературной лени находились сами собой. Во-первых, отсутствие бумаги. Даже «Таймс» превратилась в пару сложенных листков, да и те к его раздражению переводились на рекламу мошеннических лекарств и сберегательных облигаций. Во-вторых, недосыпание из-за блица, нехватка времени из-за бесконечных очередей и задержек и, конечно, сама убогость жизни с её раздражающей грязью, зудом и потоком трагических новостей. Из-за всего этого вместе взятого Не получалось думать больше нескольких минут подряд. А теперь, чтобы заработать на жизнь, пришлось трудиться на нужды фронта. Начинать роман в таких условиях просто бессмысленно, хоть он уже имел представление о том, что хочет сказать. Для писателя нет ничего хуже — знать, что хочешь сказать, но не как. Поэтому-то в 1940 году завести дневник казалось славной идеей. Сперва она взбудоражила. Возможно, как раз «Дневник» — единственное место, где можно быть целиком свободным от цензуры военного времени, и есть тот ответ, что он искал. Если Британия оккупирует, «Дневник», если тот, конечно, перенесёт неизбежные обыски, спустя 20, 30, а то и 40 лет обнаружит и прочитает какой-нибудь вольнодумец вроде него самого, кто-нибудь, кто хочет понять, как когда-то был устроен мир. Это «тайное послание в будущее», Предупреждение. Он открыл блокнот. Само прикосновение к бумаге вызвало ощущение одновременно и абстрактное, и вполне физическое. Уже одно это — память о том, какой когда-то была жизнь, мягкая, чуть ли не шелковатая текстура, призванная радовать людей, а не нервировать, как виск пикирующего бомбардировщика. После двух лет войны все грани существования стали подчиняться практичности. От грубого мыла, чуть не обдирающего кожу, до искусственной еды, смутно отдающей чем-то рыбным. Красоту утратили даже книги. Он открыл на начале и принялся читать. 1 июня 1940 года. Б и Эф терпят поражение под Дюнкерком. Баркинау говорит, что сейчас Англия определённо находится на первом этапе революции. В ответ на это Конноли сообщил, что недавно у Франции нацистские самолёты обстреляли из пулемёта корабль с беженцами на борту, по большей части детьми и так далее и тому подобное. Перелистнул страницу. 5 июня 1940 года. Накануне вечером ездил на Ватерлоо и Викторию, попытаться добыть какие-то известия о Лоренсе. «Лоренс убит под Дюнкерком». Теперь он вспомнил, как после эвакуации день за днём искал любые новости о его участи, пока в Ватерло приезжали поезда, полные чуть не утонувших солдат и беженцев. Когда, наконец, подтвердилось худшее, насколько возможно подтвердить истину в неразберихе и секретности окружающих войну, его первой мыслью было, что судьба Лоренса каким-то образом связана с его собственной. В конце концов, Оруэлл лишился хирурга, известного эксперта по туберкулёзу, который сделал бы всё, чтобы сохранить ему жизнь хотя бы ради Айлин. Когда она слегла от горя и до сих пор целый год спустя не оправилась от смерти брата, некролог для Таймс пришлось писать ему, и он склепал ожидаемую героическую смерть. Расстрелян из пулемётов с нацистских аэропланов, спасая раненых на пляже, пример для каждого и так далее и тому подобное. Возможно, так оно и было, успокаивал он себя раньше, хотя сейчас уже сомневался. Орвелл продолжал читать. «20 июня 1940 года. Если только мы сумеем продержаться несколько месяцев, через год мы увидим Красное ополчение, размещенное в Рице». Он поморщился. Как мог он настолько ошибаться? В разгар событий он понадеялся, что трагедия 1940 закончится английской социалистической революцией, и сам он в составе революционного ополчения выйдет сражаться на улице. Человек против танка, чтобы не дать квислингам из партии Тори продаться нацистским оккупантам. Он читал бесплатные лекции о партизанской войне, и даже сейчас, пока шёл по совершенно обычной улице, иногда задумывался, где лучше установить пулемёт. На стренде горстка людей на удачных позициях остановит и пол дивизии. Если в канавах должна течь кровь, да будет так. Написал он. Теперь он видел, насколько это глупые фантазии. Революция закончилась, так и не начавшись. Английский социализм мертворожден. Да оно и к лучшему. Пусть лучше революция никогда не произойдёт, чем её предадут, что произойдёт неизбежно. Когда его глаза скользнули по странице, взгляд зацепило подчёркнутое предложение. «Всё время думаю о моём острове на гибридах». «Это что ещё значит?» «Гибриды? Какая-то мысль о побеге? Подальше от бомб? Последний оплот против нацистского террора? Место, где, возможно, получится писать в покое?» Он пытался вспомнить, как писал эти слова, но не смог. Он листал дальше и видел, какая всё это чушь. Не более, чем поток сознания с пересказом новостных репортажей, сплетен даже киножурналов. Всё бессмысленно, а предсказания по большей части не сбылись. Уличные бои? Революция? Английский социализм? Да кто в это поверит, кроме, может быть, врагов, желающих его очернить? Нет. Историю этой войны напишут победители. Какой-нибудь скучный пропагандист, какой-нибудь клерк-выскочка, подстраивающий версию событий под текущую партийную линию. Другими словами, кто-то на его должности. Какая правда нужна вождю? Только этот вопрос и имел значение. А болтовню таких, как он, забудут, их дневники найдут и сожгут. Сама история станет такой, как угодно вождю, и никакой иной». Он угрюмо вертел в голове эту мысль. «Вести дневник — лишь врать самому себе, верить, будто при диктатуре — нацистской, торик или коммунистической — можно быть свободным внутри». Как будто на улице вождь взирает с двухметровых плакатов на каждом щите, а штурмовики требуют твои документы. Зато у себя, в такой комнатушке, можно свободно записывать свои мысли. Ну и бред. Разве НКВД не вторгся в его номер в Барселоне и не конфисковал дневник об Испании? Концлагеря, звукоизолированные камеры, пыточные застенки. Вот где окажутся вольнодумцы вроде него». Он не сомневался, что после освобождения Европы, если до этого вообще ещё дойдёт, дневников найдут немного. Литературе либерализма конец. Ей на смену приходит литература тоталитаризма. Он знал, какой она будет. Слепленные между собой, бесчеловечные, холодные, механические, уродливые слова. Он пососал кончик карандаша, чтобы тот не скользил, и сделал новую запись. 28 августа 1941 года. В настоящее время до победы уже далеко. Нас ждёт долгая, страшная, выматывающая война, и все будут становиться всё беднее. Квазиреволюционный период, началом которого был Дюнкерк, завершился, и задача сейчас — помешать войне уничтожить то, что она должна была спасти. Следовательно, я заканчиваю и этот дневник. «Перечитал. Он правильно делает, что заканчивает на этом. Как можно взывать к будущему, когда, скорее всего, не уцелеет ни следа от твоих мыслей? Должен быть способ получше». Но сейчас он такого не видел. Он знал причину своей угрюмости. Тем утром прошла обычная летучка в бродкастинхаусе для обсуждения программы «Восточной службы». Он страшился этих собраний появление на его столе повестки дня и вызова в комнату 101, бесконечные унылые дискуссии, какого академика пригласить для лекции о Босвелле или Китсе, всё это вселяло панику. Он верил, что задача военного вещания — высосать душевные силы таких, как он, занять пустяками, чтобы они не сомневались в войне и радикальных мерах правительства. Каждый раз, когда стрелка часов приближалась к времени встречи, Он фантазировал о способах побега. Забывчивость, болезнь, увольнение, ложь, что его квартиру разбомбили. Но бежать было некуда. Оставалось только идти на собрание с притворной улыбкой. «Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать», приказывал лозунг ББ. Этим утром во время собрания он ушёл в себя. Задумался о недавней встрече с Энтони Паулом в кафе «Ройл» И как прекрасно тот выглядел в отцовской форме гвардейской бригады, с жёстким воротником, натертыми медными пуговицами и ремнями. Они говорили обывли него. Тот стал команда, подумать только. Вечно тори везёт. Паул и его, теперь Орвал жалел, что звал их конъюнктурщиками. Прославились и сказочно разбогатели, пока он слушал напыщенных учёных зануд, занимая скучную должность, чтобы свести концы с концами. «Может быть, Джеффри Тилотсон из Университетского колледжа Лондона?» — спросил председатель Рашбрук Уильямс. «Как я слышал, он эксперт по Драйдену». Вопрос предназначался ему, но он таращился в повестку и рисовал каракули, блуждая мыслями где-то ещё. Уиган Пирс, памяти Каталонии, романы, которых он теперь стыдился. Всё либо не распродано, либо развеяно по ветру, когда склад Голландса разбомбили во время Блица. А он сидит здесь и треплется о Драйдене с теми, кто слишком болен, стар или труслив, чтобы сражаться, и тратит вечера на муштру в ополчении. Тяжесть в груди, которую он чувствовал всю неделю, усиливалась. «Блэр, что думаешь о Тилотсене? Это твой цикл! Блэр!» Тилотсон в голове вертелась. Это очередное марксистское имя. В самый раз для какого-нибудь товарища-академика. Ну, видите ли, начал он хрипя и запинаясь, пытаясь придумать, что сказать дальше. К встрече он не готовился. Он вдруг почувствовал спазм в лёгких и зашёлся болезненным кашлем. Грудь ходила ходуном, словно старалась извергнуть из тела какой-то чужеродный предмет. И это не прекращалось. Судороги становились всё глубже и сильнее и уже казалось, что они переломят позвоночник. Он весь побелел и залился потом. «Господи, что это?» — услышал он кого-то. «Блэр, что с тобой?» Кто-то подбежал со стаканом воды, но другие машинально прикрыли лица. Кашель продолжался, но он, наконец, сумел втянуть в лёгкий воздух и не лишиться сознания. Его уложили на пол, где он и оставался несколько минут, пока все в ужасе слушали жуткий хрип у него в груди. Вызвали Айлин, чтобы увезти его домой. Прошло два года, но болезнь вернулась. Он услышал шорох ключа в замке. «Айлин». С виноватым видом сунул блокнот в ящик стола и запер. Почему? И сам не знал. Разве что потому, что дневник был отчасти связан с НС. Это она предложила его вести хотя скоро их соавторский проект «Два писателя дают альтернативные точки зрения на ход войны и грядущую революцию» прекратился. Всё вздор. В дверях появилась Эйлин с корзиной продуктов, за которыми отстояла час в очереди после работы. Как и всех в Лондоне, война истощила её. Пышная фигура отощала, густые тёмные волосы заметно припорошила седина. Когда-то хороший шерстяной костюм теперь выглядел так, словно он нечищен с самого вторжения в Польшу и был засыпан сигаретным пеплом. Они были женаты пять лет, но даже его поражало, как редко он вспоминал о ней в её отсутствии. Всё так хорошо начиналось. Но её подкосили Испания и война, особенно смерть Лоренса. Временами она казалась совершенно безжизненной. Бунтарский дух, сексуальность, даже ирония. Всё, что его в ней привлекало, теперь выгорело, оставив лишь вечно пустой взгляд. Она делала всё, что положено жене, но не больше, а в остальное время иногда часами сидела или лежала неподвижно. На встречах с друзьями все замечали её молчание. Она иногда ещё занималась с ним любовью, но механически, словно какая-то подвижная деревянная кукла, и то из подразумеваемой обязанности произвести на свет ребёнка. «Эрик», — сказала она, поставив корзину, — «скоро придёт Уэллс». Он уже и забыл. Герберт Уэллс принял приглашение на ужин этим вечером.